скомом, приставший к корням земли, красовался на капоте автомобильного мотора. Если прикинуть, откуда он мог упасть, да из окна второго этажа, несомненно. Створки закрыты наглухо, но край белой муслиновой занавески торчит наружу, защемленный, так словно захлопнувший окно, нисколько не заботился о порядке в доме. Именно что неладное. Подобный домик никак не может существовать без прислуги, немецкой что немаловажно, дисциплинированная и дотошная немецкая прислуга просто обязана была моментально ликвидировать это эдакое с ее точки зрения вопиющее безобразие. Горшок был большой и тяжелый. Шум от его падения был бы слышен всем в доме, да и не мог он упасть сам по себе. «Я зайду с черного хода», — сказал Бестужев, — «будьте у парадного. Если услышите шум борьбы или выстрелы...» Оба понятливо кивнули, направились в сторону ворот... Оглядевшись, Бестужев переместился на несколько шагов правее и, наконец, нашел удобное местечко, где деревья полностью закрывали его от взоров, находившихся в доме, если они сейчас стояли у любого из окон. Примерился, поставил ногу в большую круглую завитушку, условно в стремя, миг вскарабкался наверх, с обезьянным проворством перебрался на ту сторону, спустился и, чуть пригибаясь, стараясь держаться так, чтобы его заслоняли деревья, направился к двери черного хода к невысокому крылечку с полукруглым железным козырьком. На ходу достал браунинг, загнал патрон в ствол, осторожно повернул ручку. Дверь бесшумно распахнулась на прилежно смазанных петлях. Постояв пару секунд, чутко прислушавшись, он двинулся внутрь по узкому коридорчику. — Ох ты ж! Дверь справа, казалось, распахнута. Там виднелась монументальная печь, рядок поварёшек и ножей, висевших на прикрепленной к стене полированной деревянной дощечке. А еще виднелись женские ноги на полу, темная юбка, задравшаяся выше щиколоток, темные чулки, черные туфли со стоптанными подошвами. Хорошенькие дела. Бестужев осторожно заглянул в кухню. От сердца моментально отлегло, покойников там, к счастью, не имелось. Там лежали на полу две женщины, одна грузная, пожилая, в темном платье, ей и принадлежали увиденные Бестужевым из коридора ноги, вторая, совсем молоденькая, в синем платье с кружевным передничком. Более всего они походили на кухарку и горничную, каковыми наверняка являлись. Обе были довольно-таки тщательно связаны по рукам и ногам толстой сероватой веревкой, целый моток ее валялся тут же у двери, рты, заткнуты какими-то тряпками, для надежности прихваченными завязанными ниже затылка повязками, С первого взгляда чувствовалось, что тут потрудились не дилетанты, а люди, поднаторевшие в подобном ремесле. Обе пленницы уставились на Бестужева снизу вверх, то ли со страхом, то ли с надеждой. Не было ни времени, ни возможности изображать благородного избавителя, и Бестужев, приложив палец к губам, покинул кухоньку. Оказавшись на первом этаже, прислушался. Вверху, на втором, явственно раздавались мужские голоса, вопившие, нечто неразборчивое, Чтобы не оставить в тылу возможного противника, Бестужев как можно тише прошелся по дому, открывая тихонько все попадавшиеся ему двери, но ни одной живой души он не обнаружил. Стал осторожно на цыпочках подниматься по лестнице, взяв направление на злые раздраженные голоса. Дверь приоткрыта. Судя по расположению комнат, именно отсюда упал вниз с подоконника цветочный горшок. Бестужев встал около двери, держа пистолет наготове жадно прислушиваясь. Два мужских голоса наперебой толдычили что-то, временами отзывался женский, в основном краткие реплики. Судя по тону, там звучали плотные угрозы и запугивания. Бестужев не понимал ни словечко, но интонации ни с чем спутать нельзя. Опереди Эли, подумал он, особо не сокрушаясь, ничего, явно жива, никуда не денется. Он стоял, ругаясь про себя, вполне может оказаться, речь там идет о весьма полезных для него секретах. Но языком не владел и ни словечко понять не мог. Вот не задача то Ворвался в комнату, с первого взгляда оценил обстановку. Американская мисс Луиза Хейворд, имя, похоже, настоящее, с той же несомненной сноровкой была привязана к стулу, той же сероватой толстой веревкой, вот разве что рот у нее свободен. Над ней грозно нависали двое субъектов мужского пола, один с большим складным ножом в руке, Стоило им обернуться на шум, как Бестужев в Мику узнал парочку вульгарных американцев, навестивших фургон "Желтой молнии", и невольно усмехнулся. Огнестрельного оружия при них не видно, это и понятно. Оба их больших в ранёнах пистолета за океанской экзотической марки «Кольт» Бестужев давным-давно, завернув в газету, выбросил в урну для мусора,